Глава 12. Селина. Селина. Голос королевы так и сочился ядом. Она разглядывала меня чуть склонив голову набок, как какое-то мерзкое насекомое. Ваше величество, я с трудом растянула губы в вежливой улыбке. Это какой-то год назад, я забыла, была для меня одной из конкурсанток на отборе, раздражающей и не слишком умной. А потом я своими руками возвела её на престол. Случилось ночью в твоих апартаментах произошёл некий инцидент. Она вцепилась в меня испутоющим взглядом. Не имею об этом ни малейшего понятия, ложь легко сорвалась с губ. Я не ночевала в своих апартаментах. Глаза Изабеллы опасно прищурились и потемнели. Но причин не верить мне у неё не было. К тому же драконы начали покидать зал совещаний, намереваясь тут же приступить к изучению писания, обещанного королевой, и я скорее почувствовала, чем услышала за своей спиной чужое присутствие. «Подтверждаю!» — раздался над ухом ледяной голос Ноа. «Мисс Хайт всю ночь провела в чужих покоях». Я обернулась. Судя по взгляду, направленному на меня, дракону было прекрасно известно, где и с кем я провела это время, и ему это, похоже, не пришлось по душе. Что ж, мне показалось, Елена действительно скрипнула зубами. Возможно, не всем в сплетнях стоит верить. После этого её величество резко развернулась на каблуках и направилась прочь, а я осталась на месте, чувствуя на себе прожигающий взгляд ледяного дракона. Но в конце концов, я ни в чём не была перед ним виновата. Твёрдо встретив холодный взгляд, я вежливо кивнула и пошла в сторону столовой. Но успела сделать только несколько шагов, как меня окликнули. Обернувшись, я увидела сразу нескольких старейшин, и взгляды, направленные на меня, не предвещали ничего хорошего. Мейс Хайд, прежде чем я успела открыть рот, заговорил глава Артесов. "Напомните, будьте добры, свои обязанности". Я мгновенно напряглась, уже догадываясь, к чему всё идёт. Организовать выбранным вами драконом свидание с избранной, как можно более чётко и кратко сформулировала я. И сколько свиданий вы уже организовали? Дракон выразительно сложил руки на груди. Видимо, говорить мне придётся с ним, остальные будут лишь слушать и время от времени испипелять меня негодующими взглядами. Послушайте, у меня с собой впервые не оказалось моих записей, но даже без них я помнила, что количество официальных свиданий не превысило цифру 5. И за прошедшее время это было действительно катастрофически мало. Вы же в курсе всех обстоятельств? Каких обстоятельств? ехидно выгнул бровь Артос. Поведайте нам, мисс Хайт, что именно помешало вам качественно выполнить свою работу? Может, причина в том, что вместо соблюдения интересов ваших нанимателей вы занимаетесь своими собственными? Иа вспыхнула. Самое ужасное, что, ну, а никуда не ушёл, стоя чуть в стороне. Он внимательно слушал, как старейшина стальных драконов методично втаптывал меня в грязь. А мне и ответить было нечего, потому что без навабери он был прав. Ладно, я вздохнула и огляделась. Зрителей постепенно становилось всё больше, и, судя по презрительным взглядам, многие из них разделяли мнение старейшин. Вы уверены, что коридор удачное место для подобных обсуждений? Ха. Нам скрывать нечего. усмехнулся дракон И мы всё ещё ждём ваше объяснение Скотина чешуйчатая Хорошо Я тоже сложила руки на груди не собираясь дать себя в обиду и прилюдно унизить Хотя бы на миг представьте себя на месте избранной Не вижу в этом необходимости перебил меня дракон Какое это имеет отношение к вашей профнепригодности Профнепригодности уж не решил ли этот старый пень уволить меня и заменить кем-то другим но у меня договор с архонтом и саймоном и если кому-то решать вопросы о моём отстранении то только им самое прямое сердце грохотало в груди от прилива злости и раздражения пальцы слегка подрагивали но я старалась не показывать виду насколько этот допрос выбил меня из колеи просто представьте что вас выдернули из родного мира как корнеплод с грядки Притащили нейвест куда и сказали, что теперь вы, мягко говоря, инкубатор. Как вам такое? Арто молчал, прожигая меня взглядом, и я продолжила. При этом вы не винны, и вам сообщают, что впереди у вас целая череда отношений с совершенно незнакомыми мужчинами, ни один из которых не изъявил желания хоть немного узнать избранную. потому что для них она не личность, а не более чем кусок мяса, который, возможно, в состоянии спасти весь драконий род. «Вы преувеличиваете!» — скривился старейшина. «Никто не проявил неуважения к мисс Лизе!» «Как и уважение!» — распалившись, парировала я. «Думаете, так просто было уговорить ее встретиться хотя бы с одним? Да даже не встретиться, а хотя бы рассмотреть этот вариант и проявить милосердие, Она не обязана вам помогать. Её для этого сюда призвали, нахмурился дракон. На неё возложена великая миссия возродить драконий род. Да она гордится должна своим положением. Любая на её месте была бы счастлива. Значит, вот как вы считаете? неприятно удивилась я. Поверьте, избранная ваше мнение не разделяет, и в последнее время ей предоставлена возможность самостоятельно выбирать себе партнёров. «Она выбрала одного, и, насколько нам известно, периодически спит с ним». Брови Артаса грозно сдвинулись. «А вы должны сделать так, чтобы у других кандидатов тоже был шанс». «У них будет шанс, если они перестанут изображать из себя чешучитых снобов», — не выдержала я. «Неужели так сложно хотя бы подойти и познакомиться, подарить цветы? К тому же все эти покушения не располагают к романтике». Лиза тянется к тем, кому доверяет, а остальных она просто не знает. "Ну так познакомьте их", рявкнул дракон, и из его носа вырвалось облачко дыма. "Это в конце концов ваша работа. Я делаю всё, что могу. Вы делаете недостаточно", я покачала головой. Кажется, меня не услышали. "Мисс Хайд", снова заговорил старейшина. «Вы можете спать с кем угодно, но не забывайте при этом, зачем вы здесь. Это последнее предупреждение. Если сегодня же у Избранной не будет свидания с новым драконом, вы вылетите отсюда быстрее, чем я щелкну пальцами. Вам все ясно?» «Кристально», — процедила я. «Похоже, Саймон получит желаемое даже раньше, чем я планировала». Удовлетворенно улыбнувшись, старейшина развернулся и ушел. Свита потянулась за ним. Зрители тоже постепенно рассосались. Остался только Ноа. Он стоял, прислонившись к стене и скользя по мне изучающим взглядом. Я устала, вздохнула и покачала головой. Ругаться еще и с ним? Кажется, мой запа злости вычерпан до донышка, и все, на что я способна, — это позорно разрыдаться. Вот только не на глазах у этого ледяного красавчика. Поэтому отчаянно надеясь, что он не станет меня преследовать, я всё же направилась в столовую. В животе уже чувствовалась голодная пустота, которую просто необходимо было чем-то заполнить. Пока Иззабелла сходит к себе за писанием, пока его перенесут в святилище, я как раз успею поесть. Хотя, может, мне и не стоит торопиться, ведь ещё неизвестно, допустят ли меня к священной книге. Что я пропустил? Меня догнал Саймон. И я обрадовалась, что волосы немного растрепались и скрыли мое пунцовое от смущения лицо. Я не знала, как мне теперь относиться к этому дракону, как с ним разговаривать, сделать вид, что ничего не было. Вряд ли у меня получится, потому что еще долго во сне мне будут видеться его руки, скользящие по моей разгоряченной коже, и губы, безошибочно находящие самые чувствительные точки. При одной только мысли в висках застучало, а по венам будто растекся жидкий огонь. Я стиснула зубы, чтобы ничем не выдать свое участившееся дыхание, а вот только Саймон все равно безошибочно распознал мое состояние. «Селина!» Он преградил мне путь, уперев руку в стену. «Посмотри на меня!» Я оповиновалась, изо всех сил стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Только сердце колотилось о клетку ребер с такой силой, что этот грохот на батом отзывался в ушах. «Ты же помнишь наш уговор?» обманчиво ласковым тоном спросил огненный, и я кивнула. Конечно, разве я таком забудешь? Но ну вот ты прекрасно. Обхватив мою талию, Саймон потянул меня в сторону столовой. Понимаю, что сейчас, когда ты только проснулась, у тебя вряд ли есть чем меня порадовать, но я буду очень ждать. Очень. В его голосе послышались рычащие нотки. Наверное, чтобы до меня точно дошло, что шутки кончились, и если я не исполню свою часть уговора, со мной случится нечто неприятное. Но я не идиотка, и когда шла на это соглашение, не собиралась отступать. К тому же, после того разноса, что устроили мне старейшины, я решила более ответственно взяться за дело и серьёзно поговорить с Лизой. Как только разберёмся с писанием, я сбросила руку дракона со своей талии и не встретила возражений. Я поговорю с избранной и организую вам свидание. А о сроках пока ничего не могу сказать, но в ближайшее время жди приглашения на рандову. Саймон в ответ на это хищно усмехнулся и подмигнув мне напоследок, скрылся в одном из ответвлений коридора. До столовой было совсем недалеко, и нос окоснулся неповторимого аромата жареного бекона. Я ускорилась, и рационально опасаясь, что мне не хватит, но в огромном помещении было практически пусто. Взяв на выдаче завтрак и практически не жуя его, заглотив, я некоторое время просто сидела, разглядывая пустую тарелку. Мысли роялись в голове, но лишь одна не давала мне покоя. «Вот что я опять вляпалась! Зачем, бездна меня побери, согласилась на предложение Архонта? Сейчас вокруг меня убийства, интриги, запутанные отношения». Драконы вместо того, чтобы поближе познакомиться с избранной, занимаются перетягиванием одеяла. Ни один из них не заявил желания узнать, что из себя представляет Лиза, какой у неё характер, чем она увлекается, что любит. И мне казалось, причиной этому было то, что они просто не верили в успешный исход. Ни на ком не появилась метка истинности, и, наверное, драконы уже давно были морально готовы к собственному исчезновению. что-то менять, наполнять сердце новой надеждой, чтобы впоследствии, возможно, её утратить, многие из них не собирались, и меня это откровенно испугало. Решив всё же отложить размышления на более подходящее для этого время, я отнесла свой поднос и направилась в святилище, где уже должны были собраться жрицы. Путь в башню не занял много времени, но подниматься по ступеням на каблуках то ещё испытание, поэтому на верхней площадке я едва дышала. Так он видит, и застала меня королева со своей свитой. Презрительно поджав губы, она демонстративно прошла мимо. Молча, за что я даже была ей благодарна. В небольшом зале святилища, расположенного под самым куполом башни, царила благоговейная тишина. Никто не пытался меня остановить, преградить дорогу. Не было косых взглядов от молчаливых и строгих жриц. Но я всё равно чувствовала себя неким чужеродным элементом, по чистой случайности оказавшимся в святом месте. С появлением королевы служительницы немного оживились и дружно припроводили её к высокому постаменту, но не пустоющему. Закончив произносить речь, к которой я не особо прислушивалась, и забыла собственными руками, облачёнными в тонкие белые перчатки, водрузила священную книгу на её законное место. Меня в этот момент интересовало, куда делся его величество Крестов и Рингар, и как позволил своей супруге такое своей воле. Нам всем это, конечно, только на руку, но мне казалось, наш король не из тех, кто способен спустить с рук подобный простопок. И если бы не веские причины, он всеми силами попытался бы настоять на своём и остановить Изабеллу. Возможно ли, что драконы заключили его под стражу? Когда книгу положили на священный постамент, она слабо засветилась, и я подошла ближе, чтобы ничего не пропустить. В зале собрались одни лишь женщины. Ни один из мужчин-драконов не был допущен в помещение, даже служители храма. Жрицы переглядывались, не решаясь притронуться к писанию. Королева хмурилась и нетерпеливо притоптывала ногой. Подозреваю, она торопилась как можно скорее вернуть себе собственность короны и удалиться выяснять отношения со своим благоверным. Наконец, вперёд вышла верховная жрица Эванс, и в зале воцарилась мёртвая тишина. "Сёстры", хорошо поставленным голосом проговорила она. "Настал тот долгожданный миг, когда мы наконец сможем прикоснуться к тайне великого писания. Возрадуемся же, Она протянула руку, чтобы открыть книгу, но не смогла даже дотронуться. Будто обжёгшись, Эванс зашипела. Её скулы порозовели, и она предприняла новую попытку. На этот раз обложка полыхнула ярким светом, а верховную жрицу отбросило на несколько шагов назад. Врезавшись в плотные ряды зрителей, женщина, не понимающая, уставилась на постамент. "Что за?" процадила она и со сосредоточенным выражением лица шагнула обратно. Позвольте мне сказать, раззвучал в тишине чей-то голос. Насколько мне известно, к книге может прикоснуться лишь невинная дева, посетившая жизнь служению богине. Эванс едва не хлопнула себя по лбу, припомнив данный факт, хорошо известный служительницам храма. Хорошо, нахмурилась она. Сёстры мои, кто из вас до сих пор хранит невинность, подойдите сюда. Жрицы задирались, многие покраснели, но ни одна не вышла вперёд. "Я не поняла", медленно растягивая слова, сказала королева. "В этом храме что, не осталось ни одной девственницы?" Эванса дарила её величества таким взглядом, что я бы на её месте провалилась. "Девушки", верховная жрица снова обратила внимание на своих подчинённых. "Не надо стесняться. «Ничего страшного с вами не произойдет. Нужно будет лишь прикоснуться к писанию, чтобы книга раскрыла нам свои тайны. Это даже не больно». «Предлагаю привлечь к поискам драконов», — неожиданно прозвучал мужской голос. Я приподнялась на цыпочки, чтобы лучше видеть, и наткнулась взглядом на мощную фигуру нового архонта. Не знала, что он тоже здесь, ведь в святилище, по идее, допускались лишь женщины. Они безошибочно распознают невинных дев в храме, продолжил Джефферсон. На это уйдёт слишком много времени, не согласилась Эванс. Подождём, пока кто-то сам признается. На это уйдёт слишком много времени, передразнил мужчина. Особенно, если в храме нет девственниц. Можно поискать в городе, неуверенно предложил кто-то. «Отправить драконов, чтобы нашли достаточно набожную и невинную девушку?» «Вероятно, в крайнем случае нам так и придется поступить», — неохотно согласилась Эванс. «Но к Писанию может прикоснуться лишь чистая душа, посвятившая себя служению богине». «Ой, никогда бы не подумал, что в золотом храме некому открыть Писание!» Архонт, осуждающий, поджал губы и покачал головой. Что-то вы не очень добросовестно следите за моральным обликом своих жриц. Великая мать драконов завещала нам не усмирять свою плоть, верховная жрица сжала кулаки. Никто из служителей не обязан хранить целомудрие и соблюдать целибат. Поэтому вы едва не превратили священный храм в дом удовольствий. Глаза Джефферсона сверкнули яростью. Остроились здесь гнездо разврата, где жрицы сами предлагают себя драконам. Вы наговариваете, зашипела жрица. Это клевета. Не путайте служительниц с распутными горничными. Во время этой перепалки в святилище царила тишина. Никто не хотел пропустить ни единого слова, чтобы впоследствии наиболее точно поделиться сплетнями. Меня разногласия верховных жрецов неприятно удивили, ведь они же по идее выполняли одно общее дело. и должны были быть как минимум союзниками. Ха. Я всё ещё не услышал признания, насмешливо бросил архонт. Не вижу иного выхода, кроме как пригласить сюда драконов. Тут где-то совсем рядом раздался такой грохот, словно в храм прилетело пошечное ядро. Звук прокатился по залу, заставив всех невольно вжать головы в плечи и охнуть, а чуть опомнившись, жрицы взволнованно заазирались. Я не позволю ни одному дракону войти в святилище. Голос Эванс едва не сорвался на визг. Она словно не заметила ничего. Своим присутствием они осквернят дом богини, а сотни распутных жриц не осквернят? Повысив голос, парировал Джефферсон, оглядываясь на входную дверь. И тут откуда-то снаружи послышался дребезг разбитого стекла. Мы напрасно тратим время. Оставайтесь здесь и не спускайте глаз с писания. «Я сейчас со всем разберусь!» И не став слушать возражения, он быстрым шагом направился к выходу под десятками испуганных взглядов. «Я этого не допущу!» крикнула ему вслед верховная жрица. «Так и знайте!» Я почти ждала, что Архонт остановится и покажет ей неприличный жест, но он даже не обернулся. «Мы могли бы временно покинуть святилище и пройти проверку где-то в другом месте!» тихо предложила одна из жриц. чем заслужила гневный взгляд верховной. Никто никогда не пойдёт, отчеканила она. Все останутся здесь. Возможно, богиня даст нам знак. Не все жрицы собрались здесь, некоторые остались у себя, снова подал голос кто-то. Так идите и приведите их сюда, рявкнула окончательно выведенная из себя Эванс. Я бы на её месте, наверное, тоже занервничала. Не суметь открыть писание, доступа к которому так долго добивались, это провал. Авторитет новой верховной знатно пошатнулся. Несколько жрецов, отделившись от толпы, отправились на поиски своих коллег, остальные же сосредоточились по залу, пользуясь тем, что размер помещения это позволяли. Королева со свитой осталась на месте. Она бросала ехидные взгляды на верховную жрицу, которая те старательно игнорировала. Я отошла чуть в сторону и прислонилась к колонне. День ещё только начался, а мне уже хотелось вытянуть гудящие ноги и закрыть глаза. Видимо, ночной марафон с Саймоном выпил из меня больше сил, чем я думала, а недавний разнос добил окончательно. С моего места отлично просматривался весь зал, поэтому я не могла не обратить внимание, что Эванс не сводила взгляда с писания, и готова поклясться, ей не терпелось заглянуть внутрь. Это, конечно, подозрительно. Неужели она никогда не видела копию, что хранилась в храме? Или ранее тоже не нашлось ни одной девственницы, что смогла бы открыть путь к великому таинству? Но в таком случае Сапфира также понятия не имела, как именно звучало проклятие богини и способ его снятия. Может ли быть так, что все, что она говорила, было ложью? И она хмурилась. Это был слишком серьёзный вопрос, чтобы просто его проигнорировать. Покинув свой наблюдательный пункт, я решительно направилась к верховной жрице. Наблюдая моё приближение, она всё больше хмурилась, и в какой-то момент я даже решила бросить свою затею и задать интересующий вопрос архонту, но всё же упрямство победило. Позвольте поинтересоваться. К счастью, своим настроением Эванс распугала всех возможных собеседников, и вокруг неё образовалось пустое пространство, что избавило нас от лишних ушей. А кто раньше открывал писание? Сапфира, насколько мне известно, не была невинна. Понятия не имею, нахмурилась Эванс, разглядывая меня так, будто никак не могла вспомнить. Моя предшественница никого не подпускала к священной книге, предпочитая оставаться с ней наедине. Наверное, кто-то её для неё открывал. Хм, странно, поделилась я своими сомнениями. Может ли быть так, что Сапфира что-то скрывала? Она была верховной жрицей, зашепела моя собеседница. Иблюла интересы всего населения Веригии, исключено, что она могла действовать во вред. Я ей не говорила, что от этого был какой-то вред. Меньше знаешь, как говорится, крепче спишь. Однако, продолжила Эванс. Мы в любом случае скоро во всём разберёмся. Уверена, в храме достаточно непорочных дев, чтобы помочь нам приобщиться к тайнам писания. Я кивнула, не позволив своим сомнениям отразиться на лице, и отошла в сторону.